Топор у Брежнев нередко отправлял в заграничную отлучку с троптивых. Гаринов не был покладистым и не спешил говорить вслед за словом слышу слово слушаюсь. Многие сотрудники комсомолки считают его своим учителем, в том числе и по этой причине. 15 января 1953 года в Комсомольской правде появилась передавая статья Быть зоркими и бдительными. За три дня до этого меня вызвал заместитель главного редактора Тарда Видович Гатсиридзе, усадил за стол, запер дверь кабинета и протянув небольшую папку, сказал: «На прочти, запомни, что здесь сказано, а потом пиши передовую. Сообщение будет завтра, а передовая нужна к вечеру. Читай, читай, потом обсудим». Он занялся своими делами, а я начал просматривать странички из папки, и у меня заребило в глазах. Врач Кремлёвской больницы Лидия Фёдоровна Тимошук раскрыла банду врачей-вредителей, убийцы шпионов, повинных в гибели ряда видных деятелей партии и государства и готовивших ещё более злодейские акты. Сообщала, что они залечили до смерти Жданова и Щербакова. Среди врачей-убийц профессора Вовси Виноградов, начальник лечсанаупро Кремля Егоров, Коган, Фельдман и другие. академики, доктора наук, медицинские светила, допущенные в Святая Святых Кремль. Вчитываясь в строки сообщения, я содрогался. Мой личный опыт общения с врачами был равен нулю, однако встречались знакомые имена. Одним из первых был назван Владимир Никитич Виноградов, крупнейший терапевт, блестящий диагност, Он не раз бывал в доме Хрущева, лечил Нину Петровну, оставался по приглашению хозяев обедать, рассказывал анекдоты из медицинской практики. Этот Виноградов, доброжелательный, смотрящий прямо в твои глаза человек, как говорили много лет наблюдавшие за здоровьем Сталина, шпион и убийца. У нас с женой только что 21 декабря 1952 года в день рождения Сталина появился первенец Никита. Рада еще лежала в родильном доме на улице Веснена, в том самом из врат которого вышли в свет многие сыновья, дочери, внуки и внучки партийных и советских руководителей, правительственные дети, как говорили сотрудники роддома. Читая документы, я невольно думал о Ради и малыше. Виноградов запомнился ещё и потому, что он густо пересыпал свои фразы непонятным словечком куцо. Прихожу вчера домой куцо, а ветер раскрыл окна, все бумаги куцо на полу. Это словечко, похожее на котцо, каким-то странным образом шло Владимиру Никитичу. Куцо звучало в висках, наверное, я выглядел ошалелым. Гцаридзе покачал головой и со значением сказал: "Вот так-то, ты всё понял. Нужна передовая. Материалы, которыми следует пользоваться, перечитай серьёзно". Он встал, открыл дверь кабинета, протянул ключ, запрись, чтобы не мешали. Когда напишешь статью, отдашь мне. Он не прибавил только мне, но это было само собой понятно. В той передовой статье были такие строки: Выступая на февральском мартовском пленарном ЦК ВКП(б) в 1937 году, товарищ Сталин говорил: "Спрашивается, почему буржуазные государства должны относиться к советскому социалистическому государству более мягко и более добрососедски, чем к однотипным буржуазным государствам? Почему они должны засылать в тела Советского Союза меньше шпионов, вредителей, диверсантов и убийц, чем засылают их в тела родственных им буржуазных государств?" Откуда вы это взяли? В бумагах, которые я получил, эту цитату особо рекомендовалось использовать. В передовой напечатали на редакционной летучке, где оцениваются и разбираются номера газеты за прошедшую неделю, о ней не было сказано ни слова. Такие темы не критиковались. Не стану утверждать, что тон передовой был более спокойным, чем в других газетах. Концовка призывала молодежь к зоркости и бдительности. Единственное, что отличало передовую, в ней не перечислялись именно врачей. Теперь данное обстоятельство можно поставить себе в заслугу, но мало его стоит такая заслуга. Через много лет Светлана Сталин напишет, что после ареста врачи её отец отказался от услуг медиков, начал выбирать лекарства сам, капал в мензурку йод от склероза. Ещё бы, как он мог пустить в дом людей вроде Виноградова?